Глава 143. Встреча с королем Ноозана. Столица Ноозана – Сулио. Купообразная башня служила командным центром и находилась во внутреннем районе города. Она была обычной, но тем не менее считалась практичным зданием. Узкие коридоры относительно маленькие проемы окон и теснота маленьких комнат лишь заставляли призадуматься об истинном предназначении постройки. Многим стало даже неуютно, но никто не стал возражать. За не самым роскошным столом сидели четыре человека. Можно сказать, это был обычный стол для заседаний, стоящий на двух неустойчивых ножках, зато антиквариат. Первые два места заняли король Аспаров и его юная дочурка Лиля. Позади них стоял захарынина, и Нина, свита маленькой принцессы, а остальные министры выстроились вдоль стены. На другом конце стола находилась высокая эльфийка с лилово-темным цветом кожи по имени Ариана и рыцарь в серебряных доспехах, что не мог себе найти место на маленьком стуле. Иными словами, я. Не стоит забывать и окошко девочки Чиомы, одетой в черные грейферы, что стояла позади нас, держа на руках миролюбивого питомца Понту. Если бы не Понта, то ее черная одежда смешалась бы на фоне темноты. Первой, кто удосужился нарушить тишину, стала маленькая девочка десятилетнего возраста. «Позвольте мне представить нас еще раз. Это мой отец, король королевства ноузан «Я, Аспаров Ноозан Сулия, выражаю вам искреннюю признательность за то, что помогли нам в нелегкой судьбе нашей страны по просьбе моей дочурки». Король Аспаров, прервав свою дочь, сам сказал слова благодарности гостям. Подчиненные короля со вздором вздохнули, но никто не осмелился что-то сказать. Лично я не был удивлен такой реакцией. Религия Хираку проповедовала, что эльфы и поллюди являются низшими расами и человек достоин жития, но все обернулось так, что эти самые низшие расы спасли их шкуры. Ирония судьбы не иначе. В любом случае, такое поведение не вызывало никакого вздора моей душе. Пусть я и ловил на себе их взгляды, но Ариане не было все равно. Ее плечи дрожали, а на лице показывалась маленькая улыбка. Наверное, такое ее поведение связано с безалаберностью местных чиновников. Несколькими часами ранее мы одолели чудовище и надо сказать, что они старались вести себя аккуратней с нами. Нет, правильнее будет сказать, что их постиг ужас и лишь он подавлял их чувства. Кто бы что ни говорил, а победа над Палермо принесла свои плоды, потому что прежнего презрения не наблюдалось в их глазах. Такими темпами переговоры зайдут в тупик. Думаю, пора действовать. Я Арк Роратоя из Великого леса Канада. Рядом со мной... Я Ариана Гленнис Роратоя. Не успел я представить нас, как Ариана прервала меня и устроила свое маленькое представление. Мой взгляд упал на Чиома, державший Понту на руках. Но в ответ ее кошачьи ушки слегка дернулись, из-за чего я счел, что именно мне стоит ее представить публике. Это Чьо Мадоноа? Кьюн? А это Понта. Понта выглядела самоуверенно, а ее боевой настрой был высок, как никогда прежде. Поэтому я решил не обременять ее, почем зря, и познакомить с королем. В конце концов, все любят миленьких зверушек. Итак, давайте перейдем к главному пункту нашего договора. В комнате стало тяжело дышать, гробовая тишина перешла в молчаливое напряжение. Иногда стоит немного надавить, чтобы получить желаемое. Вы, должно быть, уже знаете о сложившейся ситуации с принцессой. Мы приняли ее просьбу по освобождению столицы от осады нежити. И, несмотря на некоторые изменения, принцесса согласилась на некую компенсацию. Во благо наших эльфийских братьев и сестер, а также союзников полулюдей, мы просим выполнить условия нашего договора. Я оценил взглядом реакцию каждого из присутствующих. Большинство министров с недоумением в глазах посмотрели на Лилю. Оно и понятно. Я кратко дал понять, что ответственность за заключение контракта лежит на самой принцессе. Одним словом, случае чего, мы тут не при делах. Мне довелось услышать о вашем договоре. Безусловно, я собираюсь выполнить все его условия, однако вы уверены, что в контракте нет ошибок. Не могли бы вы высказать всем присутствующим то, что написано на нем? Ариана бросила на меня взгляд и сделала жест рукой. Без лишних слов я понял ее намерение. Наши требования таковы. Во-первых, мы требуем разрешения на вход в казну этой страны. Во-вторых, необходимо немедленно освободить всех эльфийских и полулюдских рабов. В-третьих, вы должны создать закон, на основе которого любой, кто попытается захватить тех в плен, получит суровое наказание за свое преступление. Вокруг нас поднялась шумиха, и оно понятно, ведь всему виной второе требование. Мы требовали изменить их политическую структуру, поэтому без аргументов здесь было не обойтись. Однако сила была за нами. Это вознаграждение за усилия, благодаря которым ваша столица сейчас не находится в руинах. Может показаться, что я мелочен, но мы выполнили работу и хотим свою награду. Наша жадность соответствует усилиям, которые мы затратили на выполнение ваших требований. Я кинул свой взор на Лилю, на что в ответ она медленно кивнула, соглашаясь на мои замечания. «Главным рычагом давления служила наша сила. Король, должно быть, понимал, что если мы разозлимся, то от его королевства камня на камне не останется». Похоже, он осознал всю ситуацию, поскольку его улыбка застыла на лице, а на лице появились глубокие старческие морщины. Смешно называть это жадностью. Владение эльфийских и полулюдскими рабами объявлено вне закона в нашем королевстве. Их освобождение – это довольно простая задача с нашей стороны. Вся излишняя болтовня стихла на глазах. Я нутром чуял, что король, безусловно, выполнит обещание принцессы. Мы с Арианой обменялись взглядами и кивнули друг другу. Как прекрасно, что благодаря нашей сделке они удалят сорняк под названием Хераку. Нет, собралось слишком много причин, чтобы искоренить данную религию в их стране. В этом нет моей заслуги. Однако, я что-то сомневаюсь, что нам удастся полностью очистить поле от сорняков. Как это обычно бывает, найдутся сторонники церкви. Но в любом случае, главной причиной изменений послужила именно моя роль. Ангел, уничтоживший армию нежити, история о Серафиме Михаэле, должно быть, уже распространилась среди обычного люда. Большинство жителей успели эвакуироваться за внутреннюю стену, но даже оттуда им удалось узреть сие чудо Господне. Но, по крайней мере, они бы так подумали. Конечно, солдаты, что сражались за внешней стеной, а также все присутствующие здесь, знали правду, что их так обожаемый ангел снизошел на землю по воле эльфа. Во что, но вот в это никто не поверит. Жители считали, что сам Бог послал его для защиты города, а что насчет Палермо люди стали об его темной сущности. Одним словом, в этом городе церковь оказалась в шатком положении. Я бы даже сказал, что вера в высшие эшелоны резко упала вниз, но зато их верование многократно возросло. Ну что тут поделать? Пока я погряз в своих же мыслях, король Аспаров подал свой голос. Если верить словам кардинала, то он обрел эту форму благодаря Папе Римского. Иными словами, все высшие чины церкви являются монстрами. Получается, что народ верит нежить? К тому же, эта религия распространилась во многие страны по всему континенту. Что-то, а в такое народ напрочь откажется верить. Разве что, если они увидят это собственными глазами и удостоверятся в том, какими же слепцами они были. Король Аспаров глубоко вздохнул и наклонился в мою сторону, проширтав кое-что на ухо. «Я хотел бы спросить тебя. Нет». «Аркдону, похоже, что кардинал полерма знал тебя. Мне кажется, что ты уже убил другого кардинала, если основываться на том, что я слышал. Хоть он и выглядел человеком, ты знал, что он был монстром с самого начала, не так ли? Видимо, они хотели знать, знают ли эльфы, что творится за кулисами церкви. Как мне помнится, я встретил еще одного кардинала в Тадженте, когда мы только-только начали расследование пропажи брата Чиомы. Пока я пытался придумать краткий отчетливый ответ, за меня выступила Риана». Мы встречались ранее, это не было чистой случайностью, но в любом случае им бы не удалось скрыть от нас тайны. Ее золотистые глаза отобразили дикий блеск, словно она была хищником, готовящимся к сражению. И ведь не зря говорят, что глаза – это зеркало души. Несколько человек непреднамеренно повернулись, когда поймали на себе ее взгляд. В королевстве родом произошла ровно такая же ситуация, где Ариана не желала никого, особенно тех, кто стоял у власти. Единственным исключением были человеческие дети, чьи невинные сердца еще не пропитались гнилю мира сего. По благоприятным обстоятельствам, тем, с кем мы заключили контракт, стала принцесса Лиля. Что ты подразумеваешь под своими словами? Король попросил ответить все прямым текстом. Хоть я не знакома с политикой империи хераку но могу принять умозаключение, почему Полермо гнал всех эльфов и полулюдей отсюда. Хоть он и пытался казаться человеком, но с самого начала он был монстром. Министры сглотнули свои слюни и сосредоточили все свое внимание на Ариане. В конце концов старик, стоявший вдоль стены, робко задал ей вопрос. «Вы вы говорите, что знали, что Полермо изначально не был человеком?» Абсолютно верно. Даже если нежить носит человеческую кожу, она не проскочит мимо наших глаз. «Вы людишки, слепы с рождения, поэтому не могли увидеть в нем настоящегося зверя». Ну, вообще-то, среди всех был один человек, который смог разглядеть в Палермо нежить, однако он не предпринял попытку поправить ее слова, ибо понимал, что хуже будет. Тем не менее, сегодняшняя Ариана Дуно пребывала в недобром здравии из-за местного окружения. Старик опустил голову после получения критики от Арианы. Согласно их доктрине, эльфы и полулюди считались низшими расами, и не существовало ни одного последователя Хераку, который не считал себя выше этих двух рас. Но этот комплекс превосходства заставил их танцевать в лапах рук нежити. Тем не менее, их дальнейшее продвижение по этому вопросу привело бы еще к большему количеству военных действий против эльфов. Она сидела рядом со мной, и все присутствующие знали, что, что в случае, если она разозлится, от их города камня на камне не останется. Но кто бы что ни говорил, все было к лучшему, поскольку мы продвигались по решению вопроса.